Глава 12 Арсений. Пока дети были в школе, я решил рискнуть и осмотреть их комнаты. Мои поиски начали напоминать изощренную пытку. «Куда ни кинь, всюду клин», как говорится в народе. Перерывал все раз за разом и никакого результата. Во всем доме осталось только две комнаты, которые избежали тщательного осмотра – Дани и Марины потому что эти двое теперь постоянно были дома но данил выздоровеет. а вот как обыскать комнату марины с большим успехом чем в прошлый раз я не знал может дождаться пока уйдет гулять с собакой это тоже похоже на шанс еще оставались помещения прислуги но я был уверен что шведов старший не стал бы прятать флешку там где ее может отыскать та же тамара или кто то из наемных рабочих есть что то что я упускаю какая то мелочь Незначительная деталь. Голова пухла, часики тикали. Может, этой флешки и вовсе в доме нет? У Шведова могла быть личная банковская ячейка или абонентский ящик на почте. Он мог отдать флешку своему адвокату. Почему наниматель отметает эти варианты? Он их уже проверял? Я запутался. А еще чуть не забыл вовремя забрать из школы детей. Затем отвез их в кафе на обед едва прислушиваясь к общей трескотне и развёз по кружкам и секциям домой не поехал толку если через два часа собирать опять вместо этого заглянул в ближайший компьютерный клуб может я не с той стороны подхожу к поставленной задаче? что за фирма мавэр такая два часа поисков дали свои результаты оказалось мавэр прямой конкурент агентства шведова тоже занимаются недвижимостью тоже достаточно востребованы на рынке услуг Кстати, а кто руководит фирмой сейчас, когда Шведова нет? Марина в силу неопытности вряд ли задумывалась над этим вопросом. Да и мне он запоздало и пришёл в голову. Надо уточнить. Может, Максим Шведов шантажировал владельцев «Мавра»? Или накопал компромат на конкурентов? Кстати, в графе «Владельцы» числился некто Егор Антипов. Я даже фото нашёл. Егор оказался мужчиной лет сорока темноволосым, с первым намеком на проплешину, крепким и подтянутым, и не похожим на нанимателя. Значит, человек, которому я должен, только работает на него. Харс, послышалось за спиной. Харс, это ты? Голос я узнал. Первое желание вжать голову в плечи было очень непросто побороть, но это выглядело бы и вовсе глупо. Поэтому обернулся и улыбнулся подошедшему парню. Привет, Лёнь. Леонид Кондратьев был моим другом по интернату. Больше, чем другом. Почти что братом. Но мы не общались уже два года. Почему? Ответ прост. Это из-за Лёньки я когда-то повесил на шею неподъёмный долг. И он об этом так и не узнал. Сколько лет, сколько зим! А Лёнька совсем не изменился. Вихрастый, светловолосый, с шальной удачи в глазах, которая частенько не доводила до добра. Да уж порядочно взглянул на часы. До окончания Анечкиного урока музыки оставалось полчаса, а мне еще ехать. «Только не говори, что спешишь», — перехватил меня Леонид. «Арс, дружище, ну ты и скотина!» «Я? Почему это?» — уставился на него огромными глазами. «А как тебя еще назвать? Адреса не оставил, номера телефонов сменил, скотины и есть. Да потому что мне не хотелось, чтобы Леня узнал о моей выходке» и считал себя сколько-нибудь должным. Ничего мне от него не нужно. Он и так не раз прикрывал меня плечом, когда судьба била наотмашь. «Так сложились обстоятельства», — ответил я. «Опять куда-то влип». Леня тут же нахмурился и стал похож на Филина. «Уже все позади. Ты-то сам как? Семья, дети?» «Нет пока». Ленька привычно взъерошил светлые волосы. «Точнее, девчонка есть, но мы пока далеки от брака». — А ты? — Ситуация та же. О том, что личной жизни нет в принципе, я решил не упоминать. Ни к чему это. Мы встретились случайно, потом можем не увидеться и два, и десять лет. — Да, Арс, ты изменился, — протянул Леня, присаживаясь рядом. — Честно, с трудом тебя узнал. Работаешь где? — Не поверишь, гувернёром, — усмехнулся я. — И, кстати, мне пора забирать детей с частных уроков. «Извини, немного спешу». «Шутишь?» — прищурился Леонид. «Нет». «Похоже, поверил, потому что уставился, как на привидение». Чуть ли не покрутил пальцем у виска. «А сам-то ты где работаешь?» — уточнил я. «В полиции». Тот понизил голос. «И тут вообще по долгу службы. Рейд у нас». «В полиции?» «Наверное, сейчас у меня было такое же лицо, как у Леньки пару минут назад» то есть полностью ошарашенная Лёнька и полиция? Да его сколько раз туда таскали за хулиганство. И меня с ним тоже случалось. Но жизнь меняет многое. Может, в какой-то момент и Лёня понял, что пора остановиться. И я был этому рад. «Оставь номер телефона», — потребовал он. «Я тебя наберу». «Лёнь». арс я могу найти и без тебя, но лучше дай сам». Пришлось диктовать номер мобильного для друзей. Ох уж этот Лёнька. Но я был рад его видеть, и ещё более рад, что у него всё в порядке. Всю дорогу до школы искусств думал о том, как иногда причудливо выворачивается жизнь. Щелчок. И вместо любящей семьи видишь стены интерната. Щелчок. И берёшь на себя чужой долг, иначе Лёнька с ним точно не справится. Щелчок. И ты ищешь флешку в чужой квартире подрабатывая нянькой пути судьбы непредсказуемы и в этом и радости и горе мне повезло я успел вовремя анечка как раз выходила из кабинета музыки когда я к нему подлетел как урок спросил забирая портфель отлично заулыбалась она едем за юлей да юля была на занятии по танцам, марк на тренировке и как можно успевать каждый день развести и забрать всех четверых и при этом найти крохотную флешку в огромном доме. Сумасшествие, особенно если учесть, что школа танцев Юли находилась достаточно далеко как от школы искусств, так и от спортивной. «Мы начали разучивать Бетховена», делилась Анечка, пока мы ехали за Юлей. к «Колизе, знаете?» «Конечно», — кивнул я. «Слышал, красивая музыка». «Да, мне тоже понравилось только она очень сложная». Но я в этом году буду участвовать в международном конкурсе, и надо хорошо поработать, чтобы завоевать гран-при. С октября уроки будут каждый день, кроме воскресенья. Это, наверное, сложно. Я привыкла, с пяти лет играю. Мама была против, но папа хотел, чтобы училась. А почему мама была против, уцепился за фразу? Аня пожала плечами и заметно погрустнела. Видимо, не все было так ладно в семье Шведовых. «Она вообще не хотела, чтобы я родилась», — ответила вдруг, и я едва не выпустил руль. «Почему ты так думаешь?» — спросил осторожно. «Мама сама говорила. Только поссориться с папой и сразу. Зачем нам нужен был еще один ребенок?» «Идиотка! Можно подумать, ее кто-то заставлял беременеть и рожать. Небось, боялась без денег мужа остаться. Странно, что до сих пор не вьется над наследством. Хотя, уверен, скоро объявится» особенно после разговора с Данилом. «Думаю, ты не права», — ответил Аня, поняв, как затянулось молчание. «Любая мама любит своих детей». «А вашу любит?» «Да», — солгал ей. Ложь далась легко, но Ане ни к чему подробности. А мне не хотелось раздумывать над оправданиями и объяснениями. Проще сказать, что любит, чем затем рассказывать, где моя мама и почему я не видел ее уже много лет. А вы нам нравитесь, Арсений Дмитриевич. И мне, и Юльке с Марком. Вдруг добавила Аня. И вы мне тоже. На этот раз я был искренним. Мне действительно нравилось проводить время в компании этих детей. Они были особенными. Да, проказливыми и сложными. Но с ними я почему-то чувствовал себя своим. Конечно, в те минуты, когда не приходилось разыскивать в разных уголках города. Автомобиль остановился перед школой танцев. Вы долго?» Юля сразу подбежала к авто. «Марк уже звонил. Он тоже закончил. Домой едет на такси. Думаю, Марине не понравится, что Марк уехал сам. Но и я не мог быть в трех местах одновременно. И Михаил уехал куда-то еще с утра. Ничего, приноровлюсь справляться один». Юля забралась на заднее сиденье, и я свернул к дому. «А когда Данил выздоровеет...» Правда, я до сих пор понятия не имел, какие занятия посещает он. Из Дани клещами слова не вытащишь. А если вытащишь, иногда пожалеешь. Можно было спросить Марка и Юлю, но это выглядело бы не совсем корректно с моей стороны. Поэтому решил до поры до времени оставить мальчишку в покое. Пусть сначала выздоровеет. Когда мы подъехали к дому, Марина как раз выходила из ворот с Шерли на поводке. Собака прыгала как щенок, ластилась к хозяйке, и я не заметил, как тоже начал улыбаться. «Привет!» Марина помахала нам рукой, а бесстрашная Анечка уже бросилась к собаке. «Ой, можно погладить?» — запрыгала она вокруг. «Можно!» — милостиво разрешила Марина, придерживая Шерли, чтобы ее слоненок не затоптал ребенка. Юля сделала вид, что ей все глубоко безразлично. «Но я по глазам видел, это не так!» она бы тоже с удовольствием скакала вокруг этой новой питомицы, как Анечка, если бы не статус, не дотроги и колючки. В эту самую минуту у ворот остановилось такси, и из него вышел Марк. «Привет!» — махнул рукой сёстрам. «А это что за крокодил?» «Сам ты крокодил!» — фыркнула Марина. «Это Шерли, моя собака. Теперь и ваша, если захотите». Думал Марк, как и Юля, сделает вид, будто ему всё равно и совсем не ожидал, что парнишка бросит дорогущий портфель в пыль и сядет на корточке рядом с Шерли. Та оказалась существом дружелюбным и любвеобильным ко всем. Вылизала Марку лицо и руки, а тот и не подумал испугаться, когда Шерли накинулась с нежностями. Зато испугалась Марина. Казалось, готова сама встать между Марком и Шерли, если что-то пойдет не так. «Вы на прогулку?» — спросил Марк. «Да». Марина выглядела растерянной. «Присоединишься?» «Почему бы и нет?» «Я с вами», — тут же взвизгнула Аня. И только Юля все еще глядела настороженно. «А я Даньку проведаю», — сказала она и торопливо пошла к дому, видимо, чтобы не передумать. «Тогда с вами иду я», — заявил чуть разросшемуся семейству. «Думаю, Юля и Данилу будет весело и без меня». Гуляли мы недолго, сделали круг по улице, Немного побесились на площадке для выгула собак. Марк бесстрашно бегал с Шерли, Аня поддерживала сразу обоих, а я стоял рядом с мариной и посмеивался. «Хочешь устроить бедлам? Заведи детям собаку». Хотя это когда-то была мечта моего детства. Увы, она так и не сбылась. Бабушку уговорить не удалось. И хорошо, наверное. Куда бы я дел собаку, когда оказался в интернате? Вон у Марина с трудом получилось забрать Шерли что то не так марина посмотрела на меня в ее глазах лучилось довольство и счастье все в порядке ответил ей беря за руку и только потом задумался что делаю но она не отняла руки всем нам нужен кто то рядом разве мы с мариной исключение жаль приходится ее обманывать но я обещал себе что никогда не причиню ей зла а когда все это закончится может и расскажу о флешке с компроматом «Предупреждён, значит, вооружён». «Пора домой», — с лёгкой грустью сказала Марина. «Пожалуйста, ещё немного», — взмолились дети на два голоса. «Хорошо, ещё десять минут. Но ну, не больше, вам ещё уроки делать, наверное». И посмотрела на меня. Я кивнул, хоть и понятия не имел, задали ли что-то нашим головорезам. Не забыть бы проверить. «Я ведь супернянь, дети должны учиться на отлично». Конечно, вместо десяти минут мы гуляли полчаса, и только потом добрались до дома. Внутри было тепло и тихо. Аня и Марк убежали переодеваться и умываться. Марина заперла Шерли и попросила Тамару накрыть ужин. Такая жизнь быстро могла войти в привычку. «О чем ты все время думаешь с таким лицом, Арс?» — спросила Марина. Я даже не услышал, когда она вошла. «Да так, ни о чем». Конечно, я не собирался делиться соображениями но что тут скажешь марина заметила мое настроение и сама что то случилось кажется я ее встревожил. нет все хорошо ты видела как довольным маркой аня 20 в твою пользу ловко сменил тему если марина и заметила то не подала вида а подхватила тему разговора да я надеялась возможно шерли поможет но почемуто вставил на девочек А вот что Марк будет так рад. Даже не думала. «Может, ему не хватает близкого друга? Все-таки собака — это мечта каждого мальчишки». «И не только», — улыбнулась Марина. «У меня дома остался лабрадор. Живет у родителей. Всегда такое счастье, когда приезжают домой. Ехать, правда, далеко. Хотя теперь можно будет и слетать. Вот привыкнут дети ко мне немного. Возьму их к дедушке с бабушкой. Возможно, на осенних каникулах. Хочешь с нами?» «Когда начнутся осенние каникулы, меня тут уже не будет, Марина. Но если ты простишь за обман, с удовольствием». «Увидим», — улыбнулся ей. «Очень любопытно, как детвора поладят с родственниками». «Надеюсь, хорошо. Я когда сказала отцу, что у него четверо внуков, мама его валерьянкой отпаивала». «Представляю. То ни одного, то сразу четыре. Но это ведь от счастья». «Конечно». Мы с Мариной рассмеялись. Да, ситуация не была особо комичной, но все-таки хотелось, чтобы все закончилось хорошо. Жаль, в моем случае «хорошо» значит лишь еще одно выполненное задание и продолжение схватки с судьбой за место под солнцем. Но я искренне желал, чтобы у Марины все получилось, и дети с ней были счастливы.